Часть четвертая. Еще не шестая часть суш. Калава двадцать седьмая. Кабанов. Запоздалое прибытие. Плавание выдалось на редкость трудным. Мы вышли из Франции в середине апреля, осуmели дойти лишь в июне. Два кубических судна до отказа набиты из самых разными вещами, частью товаром, частью кресповутыми средствами грядущего производства и лай. Наша первая бригантина помнювшая столько в северные моря не южные, даже ветры часто не благоприятствовали нам, плюс необходимость всячески избегать нежелательных встреч. Встреч мы избежали, а вот всё остальное. Если в самом конце пути было постоянно холодно и промозно, то что говорить о его середине. Вода и та ни в чём не походила на привычные воды юга, свинцовая, тёмная, тяжёлая. холодная даже на взгляд. Избави Боже, еще раз пройти подобным путем. Я был вымотан плаванием до предела, вплоть до того, что многократно проклял всю затею с возвращением и готов был повернуть назад. Но обратный путь был ничуть не легче. Чтобы не говорили в моё время многочисленные критики Петра, противники его российской демократии и страна явно не могла обойтись единственным портом. в дому, находящемся учёрта на куличках, и в смысле подхода с моря, и в смысле расположения на окраине страны. Подвести нормальное количество товаров в мешало бездорожье, огромные расстояния, сам климат необычайно суровый в этих позабытых Богом краях. Можно сколько угодно говорить о мастерстве поморов, погоде в торговле они сделать не могли. А без торговли почти в изоляции никакого развития страны не могло быть и речи. даже если под развитием понимать сомнительные ценности в северных и доморощенных пустобрё. Нам был необходим выход к морю. Просто для того, чтобы выжить в огромном мире, как наверняка необходимо было подавить стрелецкую вольницу, дабы избежать грядущей судьбой Польш. Дымом отечества не пахло, только морем и кораблём. Либо было серо, определённо соответствующее настроению. Счастье всеохватного объятия шло небо. После всех трудностей похода на сильные страсти не оставалось сил. Тихое удовлетворение уставшего человека, наконец достигшего своей гавани. Берега, где бесы ровыми, нечутливо не напоминавшими покинутые имена края. Всё равно родина. Дашь путь к ней растянулся на три с лишним года. Моратик заметно подро슬, в его речи французские слова звучали не менее часто, чем русские. Дети гораздо восприимчивее нас. К тому и сын ещё ничего не понимает в окружающем мире. Моратик же видел столько. В нынешние времена большинство населения дорогу до соседнего города воспринимают как путешествие, а о землях за океаном вообще гуляют сплошные небуличи. Я уже молчу про далёкий Китай, и загадочную Индию, о существовании Японии почти никто даже не слышал. В Японии мы не были, зато к Орийское море исходили вдоль и поперёк, как бы его не видеть. Подиврирование под парусами затянулось. Вроде бы берег близко, но пока бросишь якорь. В гавани стояло десяток судов, почти все под вездесущими британскими и голландскими флагами. Мы же шли под французским. Недогачивые девахты засветились, не зная, чего ждать от таких гостей. И пусть врождённые страды не воюют в головах нейтральных государств до кабалали. Рудины и порты до на наших кораблях были закрыты по поход. Лишь из-за тех же предусмотрительности командам было раздано на руки оружие. Фраза про бережённого, которого Бог бережёт, родилась не весь когда. Пока всё было спокойно, в смысле без стрельбы. Напастьлась на никто с ходу не попытался, а нам это вообще было не нужно. Технулись воды Якоря. Вот оса подтянули с крен и прозвучала долгожданная команда: "Шлюп к наваду". Обычную весёлую, а не одну из двух спасала, которую мы упорно продолжали таскать с собой. Гипуха, командор. Чёрт. Всех от наберег хотели все, только перед тем требовалось многое вынести и утрясти. Французские корабли практически никогда не заходили в Архангельск. Кто знает, как примут представители далёкой стороны. До сих пор Россия больше тяготила Кангли и Голландии, к странам, с которыми Франция много лет вела войну. Вас уже ждали. Времени подготовиться у местных властей было в избытке, и ничего удивительного, что в толпе зевак чуточку отдельно стоял определённый государственный человек в зелёном форменном кафтане, рядом с ним двое в более традиционной русской одежде. Сержант бомбардирской роты Преображенского полка Щепотьев представился тут, который в форме Один из стоявших рядом с ними перевод сказывал на английский, а другой чуть помедлил до голландский. Голландского языка я, понятно, не знал, открывать сразу знание русского не хотел. Французского, наверняка, не знали встречавшие, и поэтому отвечать пришлось на английском. Кавалер Серж де Садльер, я гордо погасился на вдитый в пятицу орден Людовик. Работа определённое впечатление произвела. А хангиско соно посещали купцы, то есть люди частные, частичные безродные, а тут явный дворянин, возможно, самых голубых крови, человек явно отмеченный самим королём. Его воевода просил прибыть к нему, как подочнее обращаться к овеще, поти он не знал. Мне он показался не без деловой жилки, явно смелым, ну с точки зрения светских манер, чурбан-чурбатов, да и по паху его слегка смесью сивухи с луковицей. Давнее и кое-что дал своих земляков в естественном виде. Нет, ничего плохого сижать и сказать не хочу. Может, он из за стола. Да и в Европе пирт не меньший. Только напитки другие. В полной зависимости от того, какие плоды бродят, такие можно перегнать. Ром кремеров изготавливается из сахарного тростника. Сам же тростник европейцы впервые узрели пару веков назад. И вот отлаженное производство. Человек создание изобретательное, там где не надо. Спроси этого хрена, зачем прибыли потоотнущий потев переводчик. Наш бы он что-то сказать Фёдору Матвеевичу. Мы уже мигом выдвинулись вдоль улицы. Архангельск впечатление не произвёл. Деревянные дома, амбары, лабазы, высоченные заборы, лающие псы. В принципе, мне доводят сбывать в городках, которые остались такими же, как этот северный порт. Только век тогда на дворе стоял иной. Медленно и величаво несла холодные воды Дуна. По улице пыльной и немощенной на встречу нам попадались люди, явно русские в рубахах или кафтанах, спокойные, пока бородатые. Зато нервно смотрели в мою сторону другие: британцы, голландцы, как в каждом порту матросы предпочитали кратать время на берегу, а каким морякам могла быть радость? Драка тоже входит в число развлечений. А до как простой матросов я не по зубам, а единственный прилежит одетый европейский предпочитает отвезти в СГД. В более высокой среде кулаками не обойдёшься. Да и необходим какой-то повод. По торговым делам. Хочется посмотреть, возможен ли обмен товарами между нашими странами. Более подобный, говорит, я не собираюсь. Не вести же на улице серьёзные беседы. Нам потребуется жюрио. Отдельно для купцов и офицеров, и что-нибудь общее для команд, только так, чтобы всё стояло близко. Это на случай столкновения с британцами. И я подкрепляю просьбу внушительным весом кошельком, который тут же исчезает у щероки. Переведи что-нибудь сегодня же подыщу. Подвойной сержант, только с своего допереговори. В воображении рисуй твоего до типичным боярином, не молодым, с густой бородой. с обязательной меховой шапкой и толполой шубой. На практике всё оказывается иначе. Вместо начальника наверняка моложевина. Лицо его чисто выбрита, да и одет он почти в такой же кафтан, как встретивший меня сержант, разве что кафтан тут зелёного цвета. Приветствие смотрится странно. Сразу становится ясно, что мы находимся на переломе веков. Щёпотип отдаёт честь. А зато оставшийся переводчик, которого слали за ненадобностью, кланяется в пояс. Конашеу ищет что ни бухается в ноги. И я выбираю нечто среднее к кутлазу и к тупому шляру. Повоеда смотрит пристально. Глаза его светятся огнём. С самого лица волевое, однако в нём постоянно свойственничто высокомерно боярское. Правда, как вести себя со мной, повоеда явно знает. Эра поклонения иностранцам ещё не наступила, но изоляция России уже подходит к концу. Капитан Его Величество французского короля Людовика Четын остал кавалер де Сен-Глиер. Говорю пока по-английски. Воевода архангельского майор Преображенского полка Праксим в ответ называет переводчик хозяина. Фамилия знакомая. Сколько помнится был такой не то адмирал не то фельдмаршал. Пусть до чина у него еще служить и служить. С чем пожаловали? Вместе не подоба страсти интересуется Вельмор. говорит по торговым делам, опережает переводчика Щепотьев. По-голландски не понимает ни хрена, хорошо хоть английский знает. Несмотря на свой крохотный чин, ведёт себя сержант Елони за подибрата. В любо любой армии мира его давно бы поставили на место. Потокать под Щеёным дело последнее. И я протягиваю кое-что из бумаг: свой офицерский патент, рекомендательное письмо полчаотрена и второе подписанное самим королём. Ну не уверен, что люди хотя бы ознакомятся с его содержанием. Скорее подмахнул глядя. И под нашим написано: "Заглядывай в одичий спрут, комментирую всё быть". А фрация внебрежным взмахом подзывает переводчика, словно тот ворочит что-нибудь помочь. Первая бумага подтверждает моё офицерское звание. Перевожу на родной язык. Перехожу на родной язык. Лица моих собеседников вытягиваются в немом изумлении. А русского в Европе не знает практически никто, разве что редкие британские и голландские купцы, ведущие здесь торговые дела. Францы же словно находятся на другой планете. Контактов с ними практически нет. Сами французы в Россию пока не стремятся, как и французский язык ещё не скоро станет языком людей благородных. Гряз гров, они были бы поражены меньше, но надо же догрять собственному ушам. Остальные бумаги, рекомендательные письма от его величества французского короля и его министра могу перевести, продолжал я, стараясь не улыбаться. Вы говорите по-русски? Прорывается в опрации. Также по-английски, как вы заметили, вежливо добавляя. К сожалению, этим список языков для меня исчерпывается. Я же не аркаш. Мои потенциальные собеседники продолжают молчать и приходится брать нить разговора в свои руки. Я и некоторые прибывшие со мной люди хотели бы узнать о возможности поступить на службу в России. Другие открыли здесь ряд производств. Думается, последнее выгодно не только им, но и вашему государству, но все это нуждается в уточнении. Какое производство? Надо дать должное опрахсин сумел взять себя в руки. Теперь он взирает на меня с некоторым ожиданием. Нивойда мелькает мысль в дух, ла егота надеется, что мы привезли с собой сто необходимых ему специалистов по кораблестроению. Это надо посмотреть на месте, подоувать, посчитать, узнать потребности и прикинуть прибыль. Выкладывать с места все кузоры не хочется, хотя Практик явно относился к числу приближённых. Однако решение, насколько знаю, принимает только Пётр. Понимаю, кивает майор Воевода. Отобедаете с нами. Мне прежде бы хотелось разместить своих людей. Плавание было долгим и трудным. Всем хочется ощутить твердую почву под ногами, отдохнуть хоть немного. Займися этим, сержант, бросает Апраксин. Уже сейчас мы досыскаем центру квартиры и когда этот придух успел. Если не врет, конечно, не иначе, пошло распоряжение вместе с отпущенным переводчиком. Сам займись морфиса воевода. Как интересно узнать еще по телу нашего Адидесею дальнейшие планы. приходится подчиниться на часто, а заодно и отработать полученную от меня взяту. Только тут я вспоминаю, что забыл в шляпке приготовленные заранее подарки для главы губернии. Чудошный неудобно, но ладно, успею ещё получить своё. Откуда вы знаете наш язык? Апраксия никак не может решить, как обращаться к моей сложной персоне. Можете звать меня кавалер Фёдор Михайлович, так сказал я. В избежание недоразумений ваше имя я услышал во время беседы с сержантом со своим помощником. У вас же, кажется, принято обращаться по имени отчеству, а язык? В ранней юности мой отец брал меня в путешествия, так что в России я уже был очень давно. Тогда здесь все было по-другому, настолько по-другому, что никто и не поверит. И вы не забыли за столько лет сомневаться о праксе. Отец не зря брал меня сюда. Дело в том, что моя мама была русской. Хотя, понятное, я не имею к какому она принадлежала роду. Со мной тогда не делились, а сейчас уже поздно. Легенда про клочков. В жизни бывает всякое, дойдущий да шипательных романов, пока никто на Руси не читал. Поэтому сказанного с оттенком мелодрамы верят. Мороски начал 20 начала 21 века, а дослух видишь, и к соотечественнику звучит с акцентом, и не приходится поверкать речь. Ещё не наступили времена Сумарокова. Даже мелодика другая, поэтому полное впечатление, что я иностранец, для которого язык не родной. Это одна из причин, по которой я хочу попытать счастья в России, продолжаю я. Кроме того, некоторые из моих людей тоже владеют вашим языком. Кто-кто из них – это отдаленные потомки вашх к萨тежников по самым разным причинам, попавших когда-то в Европу. Корабелы есть. Данный вопрос больше всего интересует твоего да единственной приморской местность. Нет, а есть моряки. Любой моряк в это время умеет чинить корабль, однако строить его. Опраксим явно разочарован. Корабли на Руси сейчас на вес золота. Хотя флота ещё нет, однако царский приближённый уже знает, что его строительство не за горами. "Я вои той же моряк", всё-таки спрашивает он с определённой надеждой. "Настоящих моряков ещё меньше, чем судостроителей. Я всего лишь офицер". Хотя ни в сквоенном море драться мне тоже приходилось. Это флот-то не замаришь. Хватит бесконечных блужданий по морю в штормовой точке прелести морской службы. Как говорил мой отец-капитан, море хорошо с берега. Точка. Я не могу сам решить вопрос о вашей дальнейшей судьбе, признаётся после некоторой паузы опракти. Пока отдыхайте и устраивайтесь. Вечером я жду вас к себе в гости вместе с вашими офицерами и главными искупцов. Ацый велел писать сегодня же. Только расстояния у нас большие. Не ведаю, когда придёт ответ. Пока тут да, пока сюда. Понятно. Когда на Руси начальники могли решить что-то сами без высочайшего соизволения. Ладно, Бог с ним. Всё равно отдых после плавания необходим, да и смотреться получше не мешай. Последние фразы воеводы звучат намёком, но пора закупляться и остать. Надеюсь, не секрет, где находится его царское величество с вашей уже от порога. Я, кажется, знаю ответ и оказываю справь. А Праксим торжественно взымает очень верх и говорит: наш государь в данный момент осаждает турецкую крепость Азов. Борьба за выход к Барьяв началась.